Глава 5. Перевоплотиться в туман, я не успевала. Для этого хоть секунд 5 полной концентрации да нужно, а их у меня как раз и не было. Оставалось только затаиди дыхание, как в детстве, и стараться слиться с мебелью, к сожалению, лишь мысленно. Из убежища мне был виден лишь силуэт потряжённого моей вылазкой мага, высокий и широкоплечий. Он стоял неподвижно и прощупывал пространство, раскидывая нити сканирующего заклинания всё шире. Они соскальзывали с меня с секундной задержкой. Видимо, поэтому мужчина всё же насторожился и двинулся в сторону моего укрытия. Я съёжилась за стеллажами, пытаясь стать как можно более незаметной. Можно было бы вообще трансформироваться и ползти, но вот не задача. Ночной визитёр настороже. и непременно почувствует возмущение энергетического фона. Шаг, ещё шаг. Он останавливается, втягивает носом воздух, почти как хищник на охоте. Я замираю и вовсе перестаю дышать, отчаянно надеясь, что в темноте меня не видно. Что вы здесь делаете? Так и заметил. Остановился прямо передо мной. Так что сапоги почти касались моей расплескавшейся по полу юбки. Выше виднелись криво заправленные в голенища пижамные штаны в полосочку и небрежно криво застёгнутая белоснежная рубашка, маячившая в темноте светлым пятном. Лица не разглядеть толком, если не переключаться на драконье зрение, а мне сейчас этого делать нельзя. Всё внимание мага направлено на меня. и малейшие колебания в ауре выльются в попытку меня захватить. Безуспешную, разумеется, но сливать прикрытие так бездарно в первый же день вот позорище. Хаг будет долго смеяться, а потом ещё дольше ругаться. И где мы ещё найдём настолько удобную ширму-личину? Нет, нужно цепляться за неё до последнего. Но продолжать сидеть и делать вид, что меня здесь нет, глупо. Я поднялась с пола, судорожно размышляя, что бы такого придумать в своё оправдание. Силион, точно архимаг, не меньше. Интересно, кто это? Наверное, из преподавательского состава. На библиотекаря не похож. Тот щуплее и голос старческий, дребезжащий. Простите, пожалуйста, проблеяла я, мысленно перебирая возможные варианты и от безнадёги останавливаясь на самом идиотском. от того и убедительным. Я заснула. Заснули? в библиотеке с насмешкой протянул голос. Мужчина сделал ещё шаг вперёд. На его лицо упала тонкая серебристая полоса лунного света, и я наконец сумела полноценно разглядеть его черты: крупноватый нос, сурово насупленные брови, стопорченная недельная щетина, или он так усы с бородкой отращивает? Он тоже обозрел меня и скривился. Мы стояли на непристойно близком расстоянии, почти вплотную. Протяни я руку, смогла бы застегнуть ту пуговичку у самого воротa, а может, и расстегнуть. Боги, о чём я думаю? Завтра семинар. Я готовилась, готовилась и заснула, проблеяла я. Боги, что я несу? Но, кажется, получилось убедительно. Эдакая заучка-отличница, потому что мужчина снова насторожился и принялся оглядываться по сторонам. Вы ничего не видели или не слышали подозрительного, уточнил он вполголоса, заново запуская сканирование. И что на вас за защита такая, что поиск живого существа вас не определяет? А я сплю как убитая, ляпнула я, вспомнила о недавно виденном стеллаже с запрещёнными фолиантами. И возглас вырвался сам собой. Ой. Не воспримет ли он это как намёк на то, что я знаю его грязный секретик? Не придётся ли мне начать задание с ареста неизвестного преподавателя? А если это всё же не он, хакс меня голову снимет и будет прав. Ну не готовили меня к полевым операциям. Не моё это, а я предупреждала. Мужчина прищурился, и я всем телом ощутила провибрировавшую насквозь волну магии. Меня проверяли. Вообще-то без согласия опекунов дело запрещённое, а то и подсудное. Только вот обычный человек ничего не почувствует и не узнает. Это у меня повышенный порог восприятия подобных воздействий. Значит, нельзя раскрывать, что я что-то заметила. Ух, как же он меня бесит. И правда, никакой защиты, пробормотал он себе под нос. Вроде не умертвее, и сейчас вполне определяется, старею, что ли. Повернув головой, мужчина так же внимательно оглядел, просканировал стеллаж с запрещёнными книгами. О, как я жалела сейчас, что поддалась на вожделению и попыталась ухватить ту книгу. Набор вполне соответствовал тому, что я ищу. Если это личное хранилище этого архимага, а скорее всего, так и есть, раз больше никто не спешит ему на помощь, то и книги его. И мне очень интересно, зачем в Академии техномагии трактаты по запрещённым культам и забытым кровавым ритуалам. Моих следов на заветном стеллаже Мак не нашёл и снова воззрился на меня с нескрываемым сомнением и скептицизмом. Его лицо будто говорило: И что мне с ней делать? Убить и прикопать или всё же сделать вид, что ничего не произошло. После немалой внутренней борьбы он видно представил, какое разбирательство начнётся, если в академии начнут пропадать учащиеся. И нехотя выдавил: "Бегите, студентка, и в следующий раз постарайтесь не засыпать за учёбой". Языкивала, как болванчик с южных островов, и боком протиснулась мимо него на свободу, подальше от сомнительной секции. Как бы ни был силён соблазн поподробнее изучить выставленные там фолианты, здравый смысл подсказывал, что туда в ближайшее время лучше не соваться. Кто знает, чем ещё бдительный, потревоженный единыжды мак обвешает свои тайные закорма. Но и без этого радостное предвкушение заполняло меня по самую макушку. У меня появился первый серьёзный подозреваемый. Теперь нужно выяснить, кто это. Иллюзии, что мужчина поверил в мою полную безобидность и невиновность, я не питала, но и предъявить мне было нечего. Ночёвка в неположенном месте не в счёт. Отпечатков моей ауры на тайнике не осталось, а стирающих её заклинаний на первом курсе не проходят. Честно скажем, и на последнем тоже. Вот криминалисты и коронеры изучают как способы удаления следов, так и их восстановления. Гражданским же технарям такие сведения совершенно ни к чему. Если этот бдительный Макс умеет всё же распознать мои отпечатки, он вызовет у меня множество вопросов и подозрений. А заодно у всего участка, куда я его лично приволаку за шеирку. Наш маньяк как раз виртуозно подчищал за собой всё, начиная с ауры и заканчивая волосками или клочками одежды. Буквально вылизывал место преступления и исчезал, будто его там и не было никогда, оставляя практически обезкровленный труп с многочисленными колото-резанными ранениями. Побег мой от мага длился недолго. До ближайшей двери я по инерции чуть было не развоплотилась. чтобы пересечь замыкающее заклинание, но вовремя вспомнила о мужчине, что продолжал почти ощутимо буравить мою спину взглядом. Обернувшись, я приняла вид виноватой и скромной, насколько сумела. "А вы мне дверь не откроете, пожалуйста", протянула я жалобно, глядя снизу вверх огромными глазищами дафны, в купе с хвостиками, которые я не успела переделать в нечто пристойное. получилось почти как у дошкольницы. Не хватало только добавить дяденька для полного сходства. Макс скривился, будто у него заболели все зубы разом, но подошёл. Небрежный взмах рукой, и в монолитной защите библиотеки образовалась брешь как раз по размеру входной двери. Точно, либо сам ставил, либо посильно участвовал. помтя, что первогодки обычно плохо распознают чужие заклинания и уж точно не видят невооружённым глазом щиты. Я продолжала наивно хлопать глазками в ожидании чуда. Как раз вид открывался отличный на удивительно прокачанную и рельефную для преподавателя мужскую грудь, видневшуюся в неплотно запахнутом вороте рубашки. "Открыто уже", буркнул маг недовольно. Проследил за моим взглядом, поморщился и принялся застёгивать недостающие пуговицы. Идите в конце концов. Хотя нет, лучше я вас провожу. Меня ухватили за локоть и поволокли, не спрашивая и не уточняя, куда мне. И хорошо, что он догадался пойти со мной, а то в человеческой форме я бы далеко не ушла. Сад-то я миновала нематериальный, потому обошлось. А сейчас мой добровольный провожатый только успевал нейтрализовывать ловушки. И куда в академическом саду столько? Несмертельные уже хорошо, но приятного мало будет, если попатся. А почему вы руками машете? Едва удержалась, чтобы таки не ляпнуть, дяденька. Имени-то я его не знаю, а вдруг он у меня Дафны выведет что-то важное. Комаров отгоняю, буркнул он. И снова повёл ладонью, нейтрализуя ловчую сеть под кустом. Присмотревшись к структуре капканов, я поняла, что активируются они с темнотой, то есть днём на территории академии можно спокойно бродить, не опасаясь попасть в неприятности. То-то я ни слова от студентов про ловушки не слышала. Но зачем такая плотная защита на ночь? Неужели из-за того стелажа или в старом переделанном особняке? Скрывается нечто куда более опасное. Наша с Хагом беседа всплыла в памяти во всех деталях. Место, где хранят пленных и трупы. Моя острота уже не казалась мне такой уж смешной. Мак доставил меня к самому крыльцу общежития и остановился, внимательно оглядывая двери. "Яна, приглась". А ну как жучок углядит. Нет, обошлось. Маскировка, лично мною разработанная на основе драконьей крови, справилась на ура. Крохотный датчик успешно притворился щербиной на кирпиче. Не обнаружив ничего подозрительного, мужчина снова повернулся ко мне и выпустил наконец мой локоть. Вместо этого, без всякой деликатности, подтолкнув в спину. Идите уже. Испите в постели, а не в библиотеке. Напутствовал он меня. Безумно хотелось сморозить пошлость, но на сегодня я и так уже выбрала лимит удачи. Не стоит дёргать её за хвост лишний раз. Так что я ограничилась нейтральным. Хорошо. В то же время ничего не пообещала. Кто знает, где мне ещё ночевать из-за этого задания придётся. Под пристальным взглядом мага я потянула за ручку входной двери, которая, разумеется, оказалась заперта. обернулась, наткнулась на непроницаемое выжидающее выражение лица и снова уставилась на дверь. Понятно. Проверяет, как я отсюда выбралась. Ну что ж, не будем разочаровывать. Волосы, удавные отросли неравномерно, местами некрасиво пушились, поэтому она приглаживала их и фиксировала шпильками-невидимками. Вот они и пригодились. Вытащив две, я вставила одну из них в замочную скважину. Придерживая рычажки, другой пошарила, поджимая пружину, и ловко провернула всю систему, вскрывая запертую дверь. Изнутри никаких тревожных заклинаний не весело. Это я проверила ещё перед вылазкой. Похоже, консьержка полагалась на свою бдительность и качество запоров. Заря, вы меня удивляете, но уже, пожалуй, не шокируйте, протянул за моей спиной Мак. Я всё же не удержалась. Глянула на него через плечо кокетливо. Спасибо, что проводили. И бесшумно захлопнула за собой дверь, сотрясаясь от едва сдерживаемого нервного хохота. Свидание определённо удалось. Ещё бы имя кавалера узнать. Вообще замечательно было бы. Так и глядишь, я за пару дней дело и завершу. Придётся облазить академию сверху донизу. Но я таки выясню, что прячет этот странный и чего уж скрывать, привлекательный мужчина. Жаль. Очень жаль, что скорее всего, он маньяк или же всего лишь увлекается запрещёнными ритуалами. Так себе хобби, опасное и вредное для здоровья. За него и на каторгу угодить можно, в антимагических кандалах. Перед глазами снова возникло насмешливое, подвижное лицо мага. Эх, такой обращик пропадает. Если бы не задание и не мои подозрения, непременно постаралась бы его соблазнить. Такие вот крепкие, но не качки, и с чувством юмора моя тайная слабость. Очнись, Диди, ты же Дафна, невинная овечка первокурсница. Тебе не о мужиках, а о рунах и их взаимодействии думать надо. А ещё о маньяках Рихнув головой, чтобы избавиться от не вовремя накатившего вожделения, я выпустила базовое заклинание сканирования и вздрогнула. Мак ещё не ушёл. Он стоял у двери и ждал, раскинув сенсорную сеть. Хороша бы я была сейчас, если бы беспешно развоплотилась по привычке, чтобы проскользнуть мимо вахтёрши. У, да тошный. Нет, пожалуй, он мне больше не нравится. Слишком опасен. слишком умён. Мне бы кого попроще, чтобы вертеть им, как мне вздумается. А ещё лучше необременительно встретиться пару раз и имён не уточнять. С этим подобный номер не пройдёт. Он сначала выяснит всю родословную до пятого колена, потом познакомится с живыми родственниками, а то и умерших вызовет поболтать, а там ещё чего доброго предложение сделает. Да, он явно из тех, кто сразу женится. Они проводят весело время. Фу. Передёрнувшись всем телом, я пригнулась и исполнила описанный кем-то в столовой трюк. Проползти на локтях перед стойкой, не поднимая головы. Хмырь за дверью наблюдал за моими трепыханиями с помощью своей сети и корчился от смеха. Ну, погоди, гад. Найду, за что тебя прищучить и всё припомню. И запылившуюся юбку И измазавшийся в чём-то липком локоть, и общее чувство унижения. Я, горделивая драконица, ползу мимо тётки коменданши, как какая-то тварь присмыкающаяся. Грр.